Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Александр Изотов Пробоина Книга вторая Магия ответа Глава первая Удачливый Карета с уставшей лошадью осталась далеко позади. Как это ни было смешно, но животное мне было ужасно жалко, и у меня не поднялась рука загнать конягу до смерти. Так бывает у многих вояк. Хладнокровно нажимать на спуск, лишая жизни людей, и с особым милосердием жалеть животных, понимая, что они зачастую совершенно беззащитны перед могучей силой человека. Поэтому, едва мы отъехали от города на пару километров, Я остановил карету, успокоив лошадь. Распрягать я не умел. Времени разбираться не было, поэтому срезал все привязи ножом. Травы там было море. Так что и помощи из города коняга дождется, и заодно спокойно поест. «Давай, дружище!» Я махнул лошади, но она равнодушно продолжила щипать траву. Мне же помощи было ждать неоткуда. И я взял далеко в сторону от железной дороги, добравшись до подножия невысоких гор. Я шел по горной тропке, с особым удовольствием вдыхая чистый прохладный воздух. Небо уже разбавилось рассветными красками, в которые добавился и густой красноватый цвет. Здесь явно еще были предгорья. Вдалеке я видел громадные каменные лбы, покрытые лесом. А еще дальше, на горизонте, куда уходило железнодорожное полотно, возвышались самые настоящие горы. Кажется, именно туда мы с наставником Саймоном Брицем ездили к потухшему желтому карлику. Поднявшись на каменистый холм, я увидел сбоку над горизонтом красную луну. Пробоина тоже была рядом. торчала черной дырой посреди сумеречного неба. Остальные спутники я не видел. Солнце еще не показалось, но догадаться, где оно будет скоро вставать, можно было по яркому зареву. Вдалеке блестели железнодорожные пути. Один раз я даже видел паровоз, тянущий за собой пассажирские вагоны. На всякий случай, я в такие моменты спускался пониже. Мало ли, какая оптика у стражей душ. А такое расстояние никто не покроет. Это я знал точно. Точнее, надеялся. За спиной покачивалась сумка с едой, найденная в карете. Это наверняка был перекус того невезучего полицейского. Фляга с водой, железный контейнер с бутербродами. Работяга вышла на ночную смену, чтобы получить локтем в нос. Ну, что я могу сказать, тяжелая, значит, была смена у парня. Зато выспится. Куда иду, я пока не знал. У меня теперь слишком много врагов. Да, убийство Николая Каштана было больше срывом. Но даже Василий во мне уже не выдавал особых эмоций насчет этого. Одним врагом больше, одним меньше. Тем более, Плетнев сам тогда сказал, что из-за белобрысого оракула Который сдал меня стражем душ, его теперь убьют. Так что я сделал еще чью-то работу, свернув шею каштану. А вообще, этот Николай Плетнев мутил непонятную аферу с моей кровью. Ради этого мензурку устроил, грудь мне процарапал. Какого-то пса ему заполучить надо было. Я вытащил из кармана родовую вещицу. Тесненная с одной стороны голова пса, с другой корона. Может, это тот самый пес? Сплошные загадки. Одно понятно точно. Пробирку с кровью у Арины Соболевой стырил не Плетнев. По крайней мере, не младший. А если старший? Он ведь тогда, на допросе, после инцидента с великолунским шпионом, очень заинтересовался мной. Мной, именно как ветровым. Захотел проверить, принадлежу ли я тому роду? Вполне возможно. А теперь Плетнев старший. Насколько я понял, характер того слащавого хмыря за своего сына меня из-под земли достанет. Если, конечно, это не будет мешать более могучему роду. Так что особо я за Плетневых не переживал. Как только они поймут, что я желанная рыбка для вепревых, то вся спесь сразу слетит. Тут как бы еще и настоящие ветровы не вмешались во все это. Ох уж эти вепривы, ветровый Попробуй разберись теперь, Вася. Не мог подделать документы как-нибудь по-другому? А стражи душ, как мне кажется, так вообще круче всех. И клали болт на все рода сразу. Царская гвардия шутить не любит. Утро было уже в разгаре, когда я, размеренно шагая и иногда отпивая воду из фляги, пытался придумать себе цель. Федор предлагал спрятаться на прииски их рода, а его дядя проговорился, что деревня называется Горный Вертюк. Конечно, Подлянка зубняка спутала мне все планы. Но я всем сердцем чуял, Федор тут ни при чем. Он-то искренне хотел помочь, а вот старейшины решили по-своему. Поэтому я и не тронул его дядю, в надежде, что это зачтется в будущем. Интересно, они будут ли меня искать первым делом именно в вертюге? Стражи душ туда редко заходят, потому что там в основном безлунные. Шанс того, что иной появится на прииске, минимальный. А значит, если Оракулов там нет, то все прокатит, перекантуюсь немного. Хотя есть шанс, что там меня и будут искать в первую очередь, если громовы сдадут. Ведь полиция будет допрашивать зубника. Ладно, Вертюк опасен. Тогда что? Вообще, надо уходить из этого края. Ну хотя бы подальше от Маловратска. Плетневы тут рулят, поэтому быстро меня найдут. Стычка с плетневыми никак меня не приблизит к разгадке тайны моего Василия. «Может уйти в Магославский край?» «Ну, конечно!» Смеясь собственной наивности, я стоял на вершине одного из холмов, вепривым в руки. Седой хозяин тела вдруг отозвался, подтвердив мои опасения. «К вепривым нельзя!» «Это же, наверное, туда?» Я показал пальцем в сторону путей. Ноль реакции. Я повел рукой по кругу, и в какой-то момент, когда мой палец указывал «туда», где возле гор как раз и исчезала железная дорога, от Василия промелькнуло подтверждение. «Ага, значит, туда нам нельзя», кивнул я, успокаивая бывшего хозяина тела. «Ну, хотя бы немного ориентироваться могу. Ничего путного из Василия не выжму, но зато знаю, куда мне идти». И я продолжил двигаться в ту сторону. Вася резко возмутился. «Так в том-то и дело, что там легче спрятаться», я попытался объяснить. Под носом у врага. У Василия на это было только одно мнение. Нельзя. Нельзя бегать всю жизнь, твердо ответил я. Но «Ну, спрятался ты в маловратске. Что, не нашли тебя? Так я и рассуждал, пока двигался дальше. И вообще, Вася, ты запомни. Моя основная цель – узнать, что я делаю в этом мире и как вернуться в свой. Да, Вася, можешь не обижаться, но у меня там есть дела. Капиты отбивают квадрат за квадратом и водят Свободную Федерацию за нас своими искусственными псиониками. Как только наши умники узнают правду о том, что вся мощь псиоников-укопитов у капитов, это просто технологии, то перестанут тратить кучу бабла на поиски несуществующих менталистов, насилуя свою разведку. А твоя любимая Перовская сказала, что надо найти усыпальницу этих самых борзовых. Хоть я особо не верю в эти штуки, но я и в грязную псионику тоже раньше не верил. Поэтому неплохо было бы узнать, для чего меня в тебя закинуло, Василий. Только не говори, что это совпадение. К тому моменту, как я появился, Плетнев уже стащил у тебя родовую вещицу, Вася. И вообще, у нас с тобой кирпич в нижней чакре. И мне ой как хочется поговорить с тем соседским оракулом, который его поставил. Да, соваться в гнездо врага – глупая затея. Но сопротивляться Василий никак не мог. Ему не хватало для этого злости и я потихоньку продолжал двигаться в том направлении. Сделав привал, я решил все же провести ревизию того, что у меня есть. Боевая шашка, одна штука, нож, наручники, фонарик, полицейский жетон и свисток, таблетки эфириума, с которыми я не знаю, что делать, 2 рубля, 15 меченок и камень лунит стоимостью 120 рублей. Керстень — ловец удачи на пальце и часы на руке. Родовая вещица, за которой охотился Николай Плетнев. И, кажется, не только он. В футляре полицейского меня ждал сюрприз. Вообще, это оказался портсигар. Вот только в нем, кроме пары сигарет и сжигалки, нашлось мое фото. Бумажка не сгорела, как в прошлый раз у тех отморозков. И я некоторое время сидел, рассматривая черно-белую тусклую карточку. Потом перевернул ее. С другой стороны была подпись «Ветров Василий». И нарисована та самая монетка. Моя родовая вещица. Ага, только и вырвалась у меня. Появилось острое желание вернуться в тот закоулок и разбудить того полицейского. Какого, спрашивается, хрена у него тоже оказалось мое фото. Я снова посмотрел на монетку, подвешенную на шнурке. Кажется, в ней-то и кроется весь секрет. Возможно, сам Василий никому и не нужен, а кирпич в чакре тогда зачем? Ловец удачи снова светился. Пёрышко, выгравированное на мутном камешке, ярко горело. При этом моя интуиция молчала, не предвещая никакой беды. В прошлый раз в лавке зубника светящаяся пёрышко не принесло никакой удачи. Меня чуть не поймали и только чудом удалось сбежать. Так что теперь я ждал только подвоха. В какой-то момент я даже заподозрил, что Перовская тоже как-то связана с этими вепривыми и подсунула мне артефакт, вставляющий палки в колеса. Я в очередной раз выбрался на скалы, чтобы понаблюдать за железной дорогой вдалеке. Там как раз двигался паровоз, только он вез груженные товарные вагоны. Грунтовая дорога, наверняка та самая, по которой я выехал из Маловратска, Здесь пролегала совсем недалеко от холмов. По ней двигалась карета, и скакали несколько всадников рядом. Я прилег за камень. Как жаль, что нет подзорной трубы или еще чего. Вполне возможно, это погоня за мной. Ну, для того я и направился в горы, чтобы можно было легко уйти, если что. Я осторожно стал отодвигаться назад, но тут услышал неприятный хруст под ладонями. И вот в этот момент моя интуиция взревела сиреной. Только я не успел ничего сделать, потому что целый пласт горной породы ухнул вниз, вместе со мной. Когда я открыл глаза, то, к счастью, понял, что живой, а к несчастью, что рядом люди. «Живой он, что ли? А, видишь, пошевелился». Ногу мне придавило каким-то камнем, и любое движение в ней вызывало боль. Я подвигал руками, вроде целые. Стер с лица налипшую пыль, потряс головой, кое-как продрал глаза. «Да не может быть! Сгинь моя луна!» Пыль в головеке. Я проморгался, рассматривая незнакомцев. Они подошли как можно ближе к обвалу, скатившемуся вместе со мной. Запряженная двойку карета стояла неподалеку. По сравнению с той полицейской повозкой, это был просто шикарный лимузин. «Твою мать!» «Да игрался, называется!» Повинуясь порыву, Я протер перстенек на пальцы. Перышко больше не горело. Жены псарь, это ловец удачи! Лошади фыркали, а всадники на них осторожно смотрели на меня, боясь пускать животное по камням. Они то и дело вскидывали голову вверх, боясь еще одного обвала. «Господин Вепрев, вам надо взглянуть!» Громко крикнул один из них. В карете вдруг распахнулась дверца. Оттуда спрыгнул мужчина. «Довольно молодой» с черными длинными волосами, связанными в хвост, и с выразительно длинным носом. Тоже холеный, одним словом, в шикарном расшитом камзоле. Он быстро прошагал по траве до самых камней. «Твою луну, Василий!» Он поставил ногу в полированном кожаном сапоге на валун, вытащил портсигар, сверкнул пальцем по сигарете и закурил. «Ну, здравствуй, горе-братец!» Я машинально потянулся к карману за ножом, но тут всадники спрыгнули на землю, у многих засветились руки. «Столько времени прошло, Вася, а мозгов у тебя не прибавилось», засмеялся Носатый. Я ехал в карете, связанный, и хмуро рассматривал своего якобы брата. Но совершенно он не похож на Василия, ну, то есть на меня. Какой же он брат, если должны быть общие черты? Тот в ответ с улыбкой рассматривал меня. «Убьете?» Спросил я, наконец. «Учитывая, почему ты от нас сбежал, это самый глупый вопрос, который я от тебя надеялся услышать». Черноволосый, покручивая в руках мою родовую вещицу и время от времени шумно нюхая ее, усмехнулся. «И скажи честно, неужели ты надеялся, как Ульян Зумакин, самостоятельно овладеть техникой пса, при этом являясь пустым?» «Кто такой Зумакин?» Я не знал, но прищурился. С новым интересом рассматривая артефакт в руках. Значит, я был прав. Это и есть пес, который был так нужен плетневу. И что это еще за техника, которой мой Василий так хотел овладеть? Тебе же еще в детстве сказали, что шанс твоего пробуждения просто мизерный, со скукой произнес Вепрев. А точно ли я пустой, а, братец? ехидно спросил я. Тот вздохнул, потер подбородок. Честно, не ожидал, что в каком-то Мухасранске, извини, маловратске, смогут рассмотреть вето. Значит, это тот оракул тебе сказал, да? Я промолчал, потому что не знал, о каком оракуле идет речь. Но то, что вето — это запрет, было мне хорошо известно. Ну, это он зря, конечно, дольше бы прожил, поморщился вепрев. Ты чего там натворил в маловратске, а, братец? Я поджал губы уже начинал раздражать вот это его братец. То, что они не собираются убивать, стало понятно сразу, как только меня вытащили. Всадники, которые полезли по завалу за мной, то и дело оглядывались в сторону Маловратска. Они явно спешили, а их носатый предводитель-дворянин все время покрикивал, чтобы те были порасторопней. Камень, сломавший мне ногу, аккуратно отвалили, а меня на руках вынесли, отряхнули, связали и сунули в ту самую карету. Хотя зачем было связывать, если я со сломанной ногой и так далеко не уйду? На дверях кареты были изображены золотые головы кабанов, и сомнений в том, что это именно вепривые, у меня не осталось. Этот же герб покачивался на полотне за затылком носатого. И вот этот факт, что я до сих пор жив, рушил все мои теории. А кто тогда пытался убить меня до этого? А что там произошло в Маловратке? наивно спросил я. «Все ищут Василия Ветрова, жестокого убийцу», без улыбки ответил Вепрев. «Ты убил стража душ. Ты вообще понимаешь, что это значит?» А про Плетнева он ничего не сказал. «Неужели выжил, говнюк?» Я ничего не отвечал на Сатому и только сам задавал вопросы. «А вы откуда тут взялись?» «Ну, мы спешили тебя перехватить», усмехнулся тот. Мы ведь тебя полтора года искали, дурень. Нашли же. Тут карету тряхнуло на кочке, и я поморщился. В сломанной ноге стрельнуло так, что в глазах потемнело. Ничего, потерпишь, ума наберешься, заметив мои мучения, сказал черноволосый. Братец. Я снова не ответил. Мне было ужасно обидно, что мой Василий на поверку оказался взбалмошным дворянским сынком, который устроил весь этот концерт с подделкой документов, только ради какого-то каприза. Еще и кольцо это. Перовская нахрена мне его подарила? Чтобы в самый ответственный момент, когда я уже был на свободе, просто лохануться? Василий внутри меня ответил какой-то затаившейся обидой. Кажется, их ссора с Еленой была не только из-за ее пробуждения. Твою псину, как же мало я знал, когда начал планировать свои действия. Надо сказать, ты такого наворотил, что из города бы мы тебя не вытащили. Насатый опять закурил. «А, впрочем, хорошо, что ты был ветровым в том Мухосранске. У нас же в Могославском крае ты вепрев». «Документы у Гранова», – буркнул я. «Да, неувязочка», – улыбнулся тот. А потом тронул бумажный пакет рядом на сиденье. «Только если есть деньги, всегда есть и тот, кого можно купить». Я выпитил глаза на пакет. «Это документы? Но зачем?» Ты убил стража душ. Полицейские изъяли документы из академии в эту же ночь. И вы их... Украли? Фиг, как грубо для лунного, Василий. Мы их выкупили с правильной заменой. Пусть ветровые разбираются. Это чтобы к Вепревым не было никаких претензий? Я откинулся на спинку, чтобы ногу так не дергало на кочках. Ну, все же мозги у тебя появились, кивнул Вепрев. Правда, я так и не понимаю. Что у тебя с ними? Тот бедняга, который нам эти документы отдал, говорил про какого-то иного. От меня не укрылось слово «бедняга». Значит, и полицейский, который помог с заменой документов, уже мертв. Может, и не зря Василий сбежал от этих людей. Живодеры какие. То ли дело я, вышел из Маловратска, оставив за собой лишь пару трупов. Или один. Точно, я теперь не уверен. Но когда я догадался, что вы скоро появитесь, Пришлось прорываться. И как же ты догадался? искренне удивился носатый. Интуиция, которая также говорит мне, что ни хрена ты мне не брат. Глаза вепрева сузились. Он поджал губы. Ну, все мы знаем, что мозги это не главное. Так ведь, Василий? А что же главное-то? Кровь, конечно же! Вепрев снова понюхал артефакт, с видимым удовольствием втягивая воздух, а потом потряс им. «Иногда кровь гораздо важнее всяких древних техник». Он выразительно глянул на меня, и я понял, что речь, конечно же, идет о моей крови.